Глава 14. Переговоры. Кристофер, прошептал Эдвин, стоило молодым людям пересечь границу. Мой брачный браслет потускнел. Мой тоже. Крис посмотрел на запястье. Скорее всего, тёмная магия, которая в наших телах шутки играет. Неспокойно мне, как бы чего не случилось. После переговоров сразу летим домой, потребовал Эд. А Крис согласился. Мужчины сели за стол переговоров. Представились друг другу. Старца звали Себастьян Первый. Кристофер и Эдвин переглянулись, поняв, что перед ними, если не сам император, то тот, кто им когда-то был. «Вы, наверное, слышали о горной гряде слезы Валенсии, что неожиданно появилась на границе наших государств много лет назад», начал свой рассказ старец. «Да, помним», — ответил за двоих Кристофер. «Давайте я расскажу всё по порядку. Тогда ещё не было этого ужасного тёмного магического полога, отравляющего нашу землю тёмной магией. Все империи жили в мире, и никто никогда не называл империю великих пиков «морголюдами». Я был молод, амбициозен, честолюбив и горяч на принятие решений. Сейчас мне не стыдно в этом признаться, но тогда я был жаден до денег и власти. Хотел процветания для великих пиков, а также уважения и поклонения. Мне было мало земель и богатств. Бредил рассказами, что за морем есть необжитые земли, которые именно я и должен завоевать. Но и за горами, что были по другую сторону границы, раскинулись богатые земли, и покладистые на уговоры императоры. Тогда это всё и произошло. Древний дракон прикрыл глаза и будто задремал. «Хм», — кашлянул Кристофер, опасаясь, что переговоры на этом и закончатся. «Ах, да, что мы сидим просто так?» Старичок открыл помутневшие глаза и щёлкнул пальцами. «Чай принесите? Или господа желают вина?» Нет. «Мы желаем узнать суть переговоров». Эдвин понимал, что если не поторопить старика, облечённого властью, то сидеть им тут до заката. «Ах, да, возраст, знаете ли, даёт о себе знать. Я должен был уйти за грань ещё лет сто назад, да вот никак. О чём я там говорил?» «О ваших ошибках молодости». К уху престарелого дракона наклонился один из его воинов. «Спасибо, Мартин, спасибо, внучок!» Старик перевел взгляд на темных стражей. «Внучок мой в третьем колене. Смышлен не по годам, как и его старший брат. Филипп будет императором, а вот Мартин...» «Нет, не о том говорю. Да, жаден я был до денег и власти. Вы, наверное, знаете, что лишь у вашей империи есть выход к морю». Я мог легко в то время сравнять маленькие города и деревни с лицом земли, пройдя по вашим костям, но не смог. Влюбился в принцессу, которая тогда гостила в нашем замке со своей матушкой, а ее отец вел торговые переговоры с моим батюшкой. Прикрыв глаза, дракон улыбнулся. Прекрасно ликом и станом, только ради неё через несколько лет зайдя на трон, «Я отправил гонцов в вашу империю», просил руки и сердца у девушки, но ее отец был непреклонен. Оказывается, за несколько лет до этого император договорился о браке с бриллиантовой империей, что расположено чуть правее заката. Наши чувства были взаимными, а сердца горели любовным огнем. За несколько дней до ее свадьбы Валенсия приняв судьбоносное решение, сбежала от отца, запутав магией следы. И, как мы договорились ранее, стала дожидаться меня на границе империй, в старом замке на скале. О нем никто не знал, а те, кто и знал, давно ушли за грань. Чай. К столу бесшумно приблизился темный дракон и поставил на стол кружки, наполненные ароматным напитком. «Да, да, спасибо», — старик кивнул и продолжил рассказ. «Только я виноват в том, что произошло дальше», — немолодой мужчина поморщился, будто вспомнив что-то очень неприятное. «Но истинная пара не спрашивает, а лишь врывается в твою жизнь, в твое сердце. Мой дракон сошел с ума. И почему я тогда задержался?» Сам себя спросил старый дракон. Стоило на час раньше вылететь из замка, и я не встретился бы со своей будущей женой Беатрича. Дракон, забыв обо всех обо всем, замер. Я потерял голову, а с ней и чувство времени. Да, мне нет прощения. Валенсия ждала день за днем. «Однажды, не выдержав, послала одного из своих преданных телохранителей в мой замок за ответом, и тот вернулся с неутешительными новостями». Оскорбленная, униженная девушка с разбитым сердцем в тот же день узнала, что бриллиантовая империя объявила войну старому королю, чья дочь позволила оскорбить. Голос дрогнул и затих. Да, что-то припоминаю о войне с Бриллиантовой империей. Но сколько лет назад она была, не помню. Крис задумчиво посмотрел на свою кружку. «Вы пейте чай. Он очень вкусный, грустно улыбнулся старец. Войска могущественной империи не щадили никого, выжигая поля, деревни и города. Валенсия, поняв, что я её обманул, Взмолилась древнему дракону, прося у того милости для своего народа и покоя, пообещав ему за это свою жизнь. И тот услышал ее мольбы. В одно мгновение с территории вашей империи исчезли чужие войска, а на месте того замка появилась длинная гряда, отдаленно напоминающая уснувшего дракона. «Ну а дальше вы, наверное, и сами всё знаете», — замолчал Себастьян. «О чём знаем?» — первым не выдержал Крис и задал вопрос. «О том, что вокруг трёх империй возник купол, отгораживающий их от всего остального мира. И лишь вам повезло, ведь у вас остался выход к морю, через которое вы наладили торговые отношения с другими империями». «Нет». Тут вы не правы, огорожены только марголюды были огорожены, Крис поправил старика. Древний дракон, приняв чистую невинную жертву, наказал не только нас, но и бриллиантовую империю. Некогда две процветающие страны постепенно стали приходить в упадок. С каждым годом земля все хуже рожала. Посевы поедали насекомые, Живности в лесах становилось всё меньше, рыба в реках исчезала. Наши маги нашли способ ненадолго разрушать полок. Мы всего лишь хотели наладить торговые отношения, но дурные слухи и домыслы сделали нас для всех врагами. Началась охота. Никому не нужно золото или бриллианты, когда на них невозможно что-то купить. «Мы очень устали». «Но как у вас получилось разрушить купол?» — прервал монолог Кристофер. «А вы разве не знаете?» — улыбнулся старец. «В тот день, когда появилось это черное наказание, к правителям трех империй явился сам древний дракон ко всем одновременно и сказал, что по прошествии многих лет...» Наши страны спасет невинная дева, пришедшая из-за грани, но и не уходившая никуда. Лишь чистая душа способна принести мир и покой всем нам, соединив четыре любящих сердца перед алтарем. Такая дева нашлась. Именно в вашей империи. Ее бабушка сумела передать нам весточку, но не только ее. Мы заключили с женщиной договор и выполним его. Вчера в день древнего праздника передо мной вновь появился прародитель всех драконов и сообщил, что время пришло. Приказал собрать войско и выдвигаться сюда. Ожидание оказалось не напрасным. Мы свободны и хотим мира, готовы искупить все наши грехи. Золото у нас достаточно, и нам необходимо накормить страну, но не только. Я хочу искупить свою вину. Невинное дева? Вчера Кристофер посмотрел на Эда. Элен, выдохнул Эдвин и вскочил с места. Подожди, осадил друга Крис и посмотрел на того, чью империю годами ненавидели. «Что еще?» — говорил древний дракон о деве. «Как она должна была разрушить полог Она жива?» Последнее слово молодому человеку далось с большим трудом. «Конечно, жива. Такой силы драконицы давно не видывал свет», — удивленно произнес старик. Молодые люди, переглянувшись, улыбнулись. «И не просто жива, но и выходит замуж. За кого?» Опешили переговорщики, не ожидавшие такого поворота. Как и предсказывал древний дракон, за моего прапраправнука Филиппа. Но этого не может быть, это нахмурился. Как зовут невесту вашего внука? Элен. Мужчины резко вскочили на ноги и выбежали из палатки, но тут же вернулись. Где должна состояться свадьба? «Вы выкрали нашу жену из нашего же замка?» Все находящиеся в шатре насторожились. На лице говорившего проступили чешуйки. «Нет, что вы, мы не крали. Лишь по согласию. Нет никакого воровства. Лишь по согласию и любви. Она сама пришла. Ее должен был провести дух рода. По согласию и никак иначе», — прошептал старик. «По любви? Где состоится свадьба?» Кристофер перевёл взгляд на своё запястье. «В древнем храме. Портал можете туда открыть?» Крис смотрел на собеседника с Надеждой. «Именно в храм не смогу, но рядом получится. Мартин, помоги нашим гостям». Старик повернул голову к внуку. «Кранц!» Кристофер обратился к своему помощнику. «Организуй встречу на императорском уровне. Мы постараемся быстро вернуться». Тот не успел ответить и лишь кивнул головой вслед уходящим через портал темным стражам.